Часть т глава 1 под глава 4 Где-то в Париже. «Ты гринго-маньяк!» – устало произнес Белых. «Ты что, собрался стрелять по джихатмобилю? Тебе мало винтореза, чтобы завалить интеллигентного еврея с полутора сотен метров?» С тех пор, как командир отряда объявил о цели предстоящей охоты, снайпер вспоминал о своей любимице – тяжелой снайперской винтовке 6С8. Ее, как и крупнокалиберный корт, оставили на морском быке. Белых предпочел обойтись оружием полегче. Гринга и сам понимал, что на парижских улочках, где дальность прямого выстрела редко превышает две сотни метров, а об антиснайперской борьбе не услышит еще лет сто, крупнокалиберная винтовка стала бы обузой, в отличие от компактной легкой ВСС, которую он и разбирал сейчас готовить к завтрашней вылазке. сменив квартиру Фро и Лют-Юган сняли три особняка и пять квартир в разных концах Парижа. Белых сел за разработку операции. Ничего не мешалось сделать дело хоть на следующий день. Но капитан-лейтенант настоял на том, чтобы дождаться, когда уберется петербургский знакомый Фро. Три дня они наблюдали за особняком Джеймса Ротшильда, пока не составили точный график его передвижений. Одновременно Гринга и Змей... Нашли и оборудовали на крышах окрестных домов стрелковые позиции. Основную и две запасные позиции. Белых уже был готов отдать приказ действовать, но объект вдруг пропал. А вечерние газеты сообщили, барон Джеймс Майер р о т ш и л д отбыл по делам б а н к а в Брюссель и вернется в Париж через пять дней, ко дню рождения племянницы. Приходилось ждать, распихивать помаленьку остатки тиража Наполеона Малого. да наблюдать за тем, как город из галантной столицы Европы превращается в бурлящий котел мятежа. На третий день ожидания пар вырвался из-под крышки. Официальная «Ля Газет» в ы ш л о с очерком о разгроме англо-французской эскадры, отправленной к Одессе. Очерк сопровождался д и г е р о т и п а м и Броненосные батареи «Девастасьон» и т а н н а т в доках. На марсильском рейде строй эскадры – вытягивающиеся в пролив золотые ворота. Из семнадцати кораблей вернулись три. Два вооруженных парохода и фрегат «Леандр». Все британские. Парижане пришли в ярость. Около шестисот французских моряков погибли или оказались в плену в дополнение к тем, кого Наполеон III отослал на убой в Крым. Впрочем, в кофейнях давно шептались, что попавшие в плен армейцы и моряки присягнули принцу Наполеону. что кузен нынешнего императора открыто обвинил того в трусости, предательстве интересов Франции и корыстном союзе с извечным врагом. Ждали, когда он, подобно великому предку, высадится в бухте Жуан и двинется на Париж. А южные провинции уже готовятся встречать корпус свободы. Запахло даже не ста днями, а сорок восьмым годом. Никто толком не знал, хочет принц Наполеон сменить на троне кузена, или же намерен восстановить республику. Поговаривали, что вместе с ним во Францию прибудет сын русского царя Николая с полумиллионом казаков. Владельцы парижских кофейн и кабачков припомнили подзабытое словечко «бистро» и гадали, где раздобыть для лампасных клиентов побольше водки. «На завтра» – для группы шел четвертый день ожидания – Вопящие, беснующиеся толпы собрались у дома английского посланника и у отеля «Ван Дом» на бульваре Капуцинок, где располагалось Министерство иностранных дел. В окна и двери особняков летели булыжники. Буянов разогнал, пока без стрельбы, ударами прикладов и сабельных ножен, отряд национальных гвардейцев. В ответ беспорядки вспыхивали в латинском квартале. В рабочих предместьях «Шапель», «Лавелет», «Бельвиль», «Тампль» Минильмонтан, Иври и, конечно, в о ч а г е который всегда занимается первым в кварталах предместия Сент-Антуан. Никто пока не переворачивал амнибусы и не рубил деревья на бульварах для баррикад. В руках шатающихся по городу мастеровых не было ни пик, ни охотничьих ружей, не мелькали красные черные полотнища, но всякий понимал. До роковой вспышки остались считанные часы. И когда на площади перед ратушей встали две полевые батареи Национальной гвардии, стало ясно, что Париж завтра попытает счастье. и вечернем номере «Ла Пресс» появилась заметка о возвращении барона Ротшильда в Париж, и Белых скомандовал – пора.